Глава вторая. Мистерия Беса. Полная луна вышла из-за туч и осветила замерзшее болото, окруженное со всех сторон мрачным зимним лесом. Снег присыпал мох и траву, но кочки и высокий ковыль все же были видны из-под наста, создавая впечатление увядания и мертвого сна природы. Путник, случайно забредший сюда в это время года, наверное, перекрестился бы и побыстрее удалился прочь, подальше от этого угрюмого места, навивающего тоску, уныние и первобытный страх. Но вопреки безрадостной атмосфере болота, к нему со всех сторон стягивались странные люди в черных одеяниях. Некоторые явно были монахами, Остальные же носили мирские одежды, хотя и подчеркнуто старинного кроя. Они вышли на край болота, остановились на короткое время, переглядываясь. Снова двинулись вперед, охватывая цепью, парящую в центре болота, полынью, размерами с баскетбольное поле. Из леса прилетел одинокий волчевой. Цепь пришельцев замерла. Затем один из них, высокий старик в черной монашеской рясе, с крестом на груди в виде недокрученной свастики, с посохом в руке, седобородый, согбенный, поднял вверх свой суковатый посох с ручкой в форме головы змеи с зубастой пастью. Ручка засветилась изнутри неживым сине-фиолетовым светом, метнула ввысь клубок голубого огня, который поднялся выше елей и лопнул ручьями света. волчевой оборвался. Старец поманил пальцем кого-то. Из леса вышли четверо мужиков в зипунах, подталкивая в спину спотыкавшегося седого старика без шапки на голове с холщовым мешком в руках. Процессия преодолела болото — Остановилась у края полыньи перед большой кочкой с белой шапкой снега. Старика вытолкали вперед. Его длиннобородый сверстник с посохом в руке подошел ближе, Направила стрие посоха на кочку. Ударила неяркая фиолетово-сиреневая молния. Снег на вершине кочки испарился. Облачко пара быстро рассеялось в морозном воздухе. Собирай, володарь и в стегней! Старик, безучастный ко всему на свете, молча взялся за мешок, высыпал на снег два десятка деревянных дощечек с какими-то письменами, начал складывать на кочке крест из дощечек. Мужики в черном опасливо попятились. Горбатый старец направил на них посох. — Стоять! — А «Да не жахнет, Хрис? — пробормотал один из них. — Не жахнет! — усмехнулся в бороду старец. Это всего лишь руна силы. Повелевать кое буду я. Старик без шапки, судя по всему, никак не реагирующий на мороз, которого владелец посоха назвал Евстигнеем, положил последнюю дощечку, выпрямился. «Володарь собран!» — прозвучал его тихий бестелесный шепот. Глаза старика были открыты, но ничего не видели. Да и сам он давно был мертв. Поддерживаемый лишь волшебством черных заклинаний. Сату. И стегней пошарил на груди, достал из-под полы, стеганной фуфайки, тускло блеснувший металлический кругляш, положил на центральную дощечку креста. В воздухе повис стеклянный звон, будто по хрустальному графину ударили палочкой. Над крестом стало облачко переливчатого сияния. Колдун взмахнул своим посохом, И сорвавшаяся со стрия палки молния увлекла облачко сияния к парящей полынье. Облачко расплылось с зонтиком, с треском опало множеством шипящих искор. По воде полыньи побежали мелкие волны, складываясь в красивый интерференционный узор. Затем в середине водоема вода вздулась бугром, и тот покатил к берегу, то есть к хромке замерзшего болота. Цепь монахов и их угрюмых коллег дрогнула. «Стоять!» — оскалился Хрис. Магидаты на устроение!» Все вытянули вперед сжатые кулаки с перстнями в виде змей. Водяной бугор приблизился к снежно-ледяному краю полыньи, взметнулся вверх, превращаясь в текучую гигантскую полупрозрачную змею с головой полудракона-получеловека. «Замри, навис, луга!» Густым басом пророкотал старец, направив на водяную змею посох, добавил непонятную трескучую фразу. Змея, роняя водяные капли, застыла, нависнув над кочкой с разложенным на ней деревянным крестом. и Евстегней не двинулся с места, продолжая глядеть перед собой невидящими глазами. Еще одна странная фраза, трудно произносимая человеческим языком. У змеи засветились три глаза. «Иди, принеси нам врата, Ягья, сын господина!» — проговорил колдун. «Да будет это угодно тому, чье имя произнесено!» Посох метнул молнию, вонзившуюся в туловище змеи. Древний изверг-демон, оставшийся в живых после разрушения храма Морока, Вытянулся на десятиметровую высоту, формируя тело из вод озерца болота, и бесшумно втянулся обратно. Исчез. Луна выглянула из-за туч, высветив черное на белом, словно решила узнать, что происходит в сердце леса, посреди болот. Минута прошла в напряженном молчании. Пришельцы, вытянув шеи, всматривались в парящее черное зеркало воды. Затем в центре полыньи возник водяной бугор, покатился к цепи черных фигур, вырос в сказочного водяного дракона и выбросил на снежный наст толстую черную плиту размером метр на метр, облепленную комьями слизи и бородами водорослей. Цепь монахов дрогнула. Хрис взмахнул посохом. «Уходи, Ягья! Жди вызова!» «Ты мне еще понадобишься!» Полыхнула молния, пронзая тело змеи. Древний демон, обретший временную форму, благодаря силе заклинания, качнулся назад, медленно погрузился в закипевшую воду. Последней в волне скрылась странная двоящаяся голова монстра, внезапно ставшая почти человеческой, с высветившимся на миг красивым женским лицом. Колдун подошел к дымящейся плите, осмотрел ее со всех сторон, покачал головой. Достал из склада крясы необычной формы с двумя горлышками сосуд из фиолетового стекла, взболтал. Отвинтил колпачок на более узком горлышке, наклонил над плитой. Из горлышка сорвалась крупная светящаяся изумрудом капля, упала на плиту... И в миг одело ее тонкой пленкой пламени. Раздался грозовой треск. Во все стороны полетели комья слизи, клочья водорослей и струи пара. Над плитой, на одно мгновение, вырос призрачный контур морды апокалиптического зверя, полудракона, получеловека, сверкнули огненные глаза. Цепь монахов попятилась, отмахиваясь крестами и перстнями. Призрак чудовищного демона раскрыл пасть, словно улыбнулся в ответ на страх мелких людишек, втянулся в плиту, погас. Плита еще некоторое время вздрагивала и дергалась, как кусок желе, потом успокоилась, очищенная от ила и грязи. «Забирайте», — облегченно проговорил колдун. Четверо дюжих монахов подошли к вратам, через которые в мир земли сходил древний арктический бог Морок, бог северного ветра, войны и насилия, слуга еще более сильного владыки черных сил Чернобога. Плита зашипела, монахи отскочили. Хрис коснулся плиты концом посоха, раздался треск, По плите пробежала огненная змейка, оставляя после себя трещину. Колдун выругался сквозь зубы. Взялся за крест на груди, дотронулся до врат еще раз. «Остынь!» Плита оделась сеточкой молний, почернела. Застыл и лик зверя на ней, изображение морока. Хотя смотреть на него долго было нельзя. Черное дыхание демона проходившего сквозь врата тысячи раз, настолько пропитало их, что они сами стали излучать морок, силу. «Поднимайте!» Монахи с опаской взялись за плиту, подняли, понесли к лесу, утопая в снегу. Было видно, что несут они ее с трудом, будто она бетонная или металлическая. «Собирай, Володарь!» — приказал Хрис, стоявшему без движения и стегнею Тот покорно собрал дощечки в мешок. «Видите его!» Парни в черном толкнули старика в спину, повели вслед за монахами, несущими плиту. Потянулись за ними и остальные служители культа Морака, молча, не проронив ни слова. Их лица, освещенные луной, были равнодушны и угрюмы, отражая внутреннюю сущность черных душ. Болото опустело. Лишь в окне полыньи изредка взбулькивали пузыри, да вспухали и опадали водные бугры. Успокоилась водная гладь лишь спустя час после ухода гостей. Они, между тем, двигались по лесу недолго, вышли на поляну, окруженную кольцом засохших деревьев, многие из которых упали вершинами к ее центру. За кустами в дальнем углу поляны сверкнули волчьи глаза, однако никто их не заметил. Только Хрис приостановился, поворочил головой настороженно, всматриваясь в мертвое спокойствие зимнего леса. Он чуял зверя, но волк не показывался, ни одно движение не нарушало ночного сна природы, и колдун успокоился. Монахи, сопровождавшие переносчиков врат, Очистили в центре поляны несколько пней. На одном установили плиту, на втором безучастный ко всему происходящему старик с непокрытой головой снова начал раскладывать дощечки с вырезанными на них рунами. Закончил, отступил на шаг, уронив руки. Монахи окружили плиту, подняли перед собой сжатые кулаки с перстнями, затянули странную тягучую песню. Колдун поднял посох, произнес трескучую фразу наподобие той, которую он вызывал демона Ягью. С острия суковатой палки сорвалась неяркая желтая молния, ударила в центр плиты, одев ее в пленку бледного огня. Тотчас же над крестом Володаря встала призрачная облачко света, случайно или нет принявшая форму человеческого тела, Еще одна молния пронзила это облачко, увлекая его к плите. Раздался мерзкий виск и вой. Плита стала корчиться, как живая, выпячиваться, дергаться. Впечатление складывалось такое, будто ее обожгли. Монахи дрогнули, зароптали, затем громче запели свою унылую песню, но не тронулись с места» лишь защитили ладонями левых рук глаза, правые же с перстнями, продолжая держать перед собой. Плита начала течь вверх, формируя демоническую морду дракона-человека, пересеченную трещиной, сверкнули налитые алым свечением пустые, без зрачков глаза. стегней вдруг как бы очнулся, шагнул было к плите, претерпевший удивительную метаморфозу, поднял руки, словно собираясь сцепиться зверю в горло. но глаза призрачного демона метнули тусклую багрово-фиолетовую молнию, и старик вдруг вспыхнул, как факел. Причем горело только его тело, одежда осталась нетронутой. Через несколько мгновений от старика остались только фуфайка, штаны и куча пепла. Зверь повернул морду к Хрису. Тот вздрогнул, очнулся, достал бутылку с двумя горлышками. Взболтал, боком приблизился к ожившим вратам, прикрывая глаза ладонью, чтобы ненароком не встретить зомбирующий, мертвящий, убивающий взгляд демона. Отвинтил колпачок с более широкого горлышка и ловко капнул на морду зверя так, что капля попала на трещину — Зашипела, пасть демона раскрылась, издав тот же сверлящий уши виск и вой. Трещина задымилась и стала затягиваться, пока окончательно не исчезла. Колдун отмахнулся посохом. «Сим повелеваю, будь целый невредим. С нами тот, чье имя произнесено — Ректограматрон!» Последнее слово наполнило гулом всю поляну. Монахи повторили его враспев, так что со всех сторон из леса вернулось гулкое каркающее эхо, а с деревьев осыпался снег. Где-то далеко прозвучало короткое волчье рыдание, ему отозвался собачий лай в близлежащих деревнях. Демон вытянулся вверх на два десятка метров прозрачным чешуйчатым телом змеи и втянулся в основание плиты, как бы провалился в нее, образовав уходящий в бесконечность дымный колодец. Удар — треск. Колодец выпрыгнул сам из себя, превращаясь в демона. Снова нырнул вниз, вернулся, ушел вглубь земли — и, покачавшись таким странным маятником, превратился в светящуюся расплавленным стеклом вздрагивающую плиту. Еще один треск — потише. Плита в один миг остыла, почернела. Теперь она выглядела как новенькая, только что отштампованная каким-то дьявольским прессом. Трещина, ямки, борозды и сколы на ее углах исчезли. Выпуклое изображение Лика Беса на ней стало четче, реалистичней, живей. Хрис опустил посох, сгорбился, опираясь на него, дыша с трудом, будто его покинули силы. Впрочем, так оно и было. Магия всегда отнимает у адепта его энергию и жизненные силы, а тем более магия тьмы и зла. К нему подошел угрюмый мужик, С черной бородой. «Надо уходить, Хрисанф. Мы всю округу разбудили. Зато прочистили врата. Господин будет доволен. И в стегне бы закопать». «Ни к чему. Старик сделал свое дело. Забирайте модуль». «А он не...» «Не бойся, алексей Модуль включается только от слова. Ты его не знаешь». Мужик махнул рукой монахом. Те взялись за плиту, легко подняли, удивленно переглянулись. Плита, которую они еле тащили сюда, потеряла почти весь вес. «Несите к озеру!» Процессия направилась через поляну, к северной кромке леса, в сторону озера Ильмень, до которого по прямой было всего чуть больше километра. Однако снегу намело много, — поэтому шли медленно, утопая по колено, а то и по грудь. Луна склонилась к горизонту, когда все 33 участника мистерии выбрались к замерзшему озеру вблизи мыса Бармен-Нос. Здесь их ждал современный вездеход Пурга, славившийся своей живучестью и проходимостью. В его кабине могли свободно разместиться пять человек и груз в 500 килограммов, Однако в вездеход сели только трое — колдун храма Морока, его чернобородый помощник и еще один молодой монах, игравший роль телохранителя Хриса. Плиту врат завернули в полиэтиленовую пленку, перевязали скотчем, уложили в багажное отделение. — Заканчивайте делание, — обратился к остальным Хрис. — Никто не должен помешать приходу господина. — Ищите новых девок, ищите иконописцев и... Э, — Нейтрализуйте. Наместник ждет наших удачных постав. — Сам-то почему не сподобился присутствовать на ритуале? — проворчал один из монахов постарше. — Альс пужался? Водитель вездехода, неподвижно сидевший у штурвала, на которого никто не обратил внимания, Бросил короткий, сверкнувший взгляд на Хриса. Колдун покосился на него, сдвинул брови. «Придержи язык, Евлампий! Наместник ничего не боится и следит за каждым из нас». «Так уж и за каждым!» — не унимался монах. Водитель пурги вдруг выбросил в его сторону сжатый кулак, и бородача словно ветром отнесло на несколько метров назад — Так что он не удержался на ногах, завяз в сугробе. «Еще кто-нибудь вякнет!» — раздался хрипло-шипящий голос. «Пасть порву!» Толпа монахов и прислужников храма попятилась. «Наместник здесь! Черный вей!» «Правая рука господина!» — послышались голоса. «Поехали!» — бросил водитель, облик которого так и не удалось никому разглядеть в свете луны. Хрис уселся рядом с ним, захлопнул дверцу. Монахи, сопровождающие, устроились в кабине. Вездеход сорвался с места и, вздымая снежную пыль, понесся через озеро к его западному краю, где в двадцати километрах начинались пригороды Новгорода. Сбитый с ног монах заворочился, сел, вытирая ладонью снег с лица, с трудом встал. Никто не протянул ему руки. Снегоход превратился в точку, исчез на снежно-ледяном, таросистом поле. Лишь тогда служители культа Морока задвигались, заговорили и отправились по своим следам обратно в лес. Каждому из них предстояло самостоятельно добираться до окружавших озера деревень, а кое-кому и гораздо дальше. Луна вышла из-за туч озарила опустевшую ледяную гладь озера. Затем из кустов на берегу выглянула светлая волчья морда. Сверкнули янтарно-желтые глаза. Волк постоял немного, вытянув морду вперед, глядя на озеро, и бесшумно канул во тьму.